Новости народной медицины Лучшее средство для постоянной эрекции Стакан сметаны с алебастром <социкл> <социкл> Ресторан Пьяный майор, опустив морду в тарелку, пускает пузыри К нему подходит официант <связь> Т -т -т товарищ майор да. Счет. Да! Счет. Да. И раз. И два. <связь> Такие Давай! И едут в одном купе незнакомые мужчина и женщина. <свес> а что это вы зеваете? Да нет, это выдеваете, а я просто спать хочу. <свес> В эфире рубрика «Это интересно!» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если золотую рыбку положить на сковородку, то количество желаний увеличивается до 50. Вы знаете, у меня как каждый раз болит в другом месте. Mm -hmm. И где именно? Вот в какое место не поеду, там и болит.